Глава 18. Арина. Оливий оказался вполне неплохим собеседником, когда перестал думать, что я хочу его сожрать. Поначалу он косился еще на меня с опаской, но постепенно привык. И даже поделился рассказом своей версии ночных событий. «Сам ты нежить», — обиженно надула губы и уселась по-турецки на свои уже излюбленные подушки. «Ладно. Допустим, в коридоре было темно, страшно, Да и я бросилась к тебе чересчур стремительно. Хорошо. Почему ты решил, что я нежить, когда сейчас вошел в кабинет? Неужели я так плохо выгляжу?» Оливий несколько смущенно пожал плечами, отчего я чуть не задохнулась от возмущения. «То есть он еще и не отрицает? Вот гад!» Меня не казнили за ночное происшествие, хотя я уже практически попрощался с жизнью. Думал, что просто отсрочили приговор. А тут приказали идти в кабинет советника императора. На этой фразе он запнулся и бросил на меня какой-то настороженный взгляд. «Пришел. А тут вы. так кто меня едва не убил ночью. Что ты врешь? Я просто хотела согреться, и ты сам упал», — не выдержала я. «А зачем надо было бросаться на меня?» — возмутился парень и, кажется, снова позеленел еще больше. «Интересно. Это от волнения он меняет оттенок?» Или, как и люди, просто краснеет-бледнеет. И стоит же по-прежнему рядом с дверью. Губы сжал в ниточку, а взгляд так и горит праведным негодованием. Замерзла я, сказала же!» Фыркнула и скрестила руки на груди. «Вот же зануда!» «Я когда мерзну, на парня не бросаюсь!» — проворчал он и чуть расслабился. «А на девушек?» Но не могла я не зацепиться за эту оговорку, и лишь мило улыбнулась в ответ на его взгляд полной возмущения. Вообще ни на кого не бросаюсь. И никто не бросается». И гордо вскинул голову. но «Ну, ну Это потому, что вы все в балахонах. Был бы у меня теплый блохон, и я бы не бросалась». Заметила философски. «Ладно, проехали. Извини, не хотела тебя ронять». От моих извинений Оливий растерялся еще больше. Не желая смущать его сильнее, поторопилась продолжить интересующую меня тему. «Так что там по твоему приказу?» «Ну, пришел ты. Увидел меня. Победи...» «Увы, нет». «Хм...» «Узнал и...» «Разве не видно, что я человек?» «Я решил, что вы новый вид нежити, выведенный нашим правителем. Ну или просто поименный и запертый пока здесь. Поскольку меня не казнили за ночное происшествие, подумал, что сохранили жизнь как раз для этого. Проверить ваши боевые способности». Парень передернулся и бросил на меня еще один опасливый взгляд. «Вы ведь не будете этого делать?» «Не боись, комплектация не та. Мне кажется, ты знатно преувеличиваешь», — усомнилась, сморщив нос. «Но с чего бы Аркенусу тебя казнить или скармливать незнакомой нежити?» Настала очередь Оливия смотреть на меня удивленно. «А почему нет?» «Ммм...» «Хороший вопрос. Так сразу и не придумаешь аргументацию». Озадаченно почесала нос. «Я имею в виду, что ты там сделал такого, что тебе полагается наказание, не говоря уж о казни?» «Мне в принципе не верилось, что кого-то могут вот так запросто приговорить к казни. Не, ну там убийц всяких, насильников и прочее. Да, врагов тоже, что мешают Аркенусу. Но так просто, обычного человека или дриада. но закоренелого преступника Оливии не похож. С другой стороны, в эти вот мои светлые размышления о том, кто что может сделать, а чего нет, тогда совсем уж не вписываются жертвоприношения условно невинных девиц» и мы возвращаемся к главному вопросу. Тиран Аркенус или не тиран? Мне было приказано охранять вход в ритуальный зал, а я покинул пост, услышав странный шорох. Вот и... Он делан на безразлично пожал плечами. Эм, хочешь сказать, тебя за это могут отдать на съедение нежити? Не поверила я. Нет, что вы. Раз уж выяснилось, что вы не нежить... Слабо улыбнулся, а я перевела дыхание. Просто казнят. «Да ну, ты выдумываешь. За такую мелочь нас отдаст приказ о казни?» Фыркнула и махнула приглашающей рукой. «Присаживайся, чего стоишь?» Но Оливий лишь нервно мотнул головой, оставшись стоять на месте. «Казнили и за меньшее», — добавил он совсем тихо, опустив взгляд. «Вот же гад, а!» От переизбытка эмоций я аж всплеснула руками. «Прошу, не ругайтесь». «Да как тут не ругаться-то, а? Вот что за дискриминация?» «Значит, как казнить собственных послушников, так он тут первый. А как меня, наконец-то, принести в жертву, так сразу не причиню вреда, а не причиню вреда?» «Не, ну ты можешь себе представить?» Оливий на всякий случай неуверенно покачал головой. И все же мое возмущение было скорее защитной реакцией. «Одно дело — воспринимать Аркенуса темным властелином и тираном чисто на словах, и совсем другое — получить этому подтверждение». «Правда, что ли, убивает тут всех направо и налево? А ведь показался мне таким милошом». Мои размышления прервало какое-то угрожающее рычание. Я с подозрением покосилась на смутившегося Оливия. «Ты чего рычишь?» «Не, ну мало того, что он горчит, еще и рычит». «Тьфу ты! О чем я думаю?» Будто в самом деле рассчитывала попробовать его на вкус. А в голову, между тем, закралась очередная бредовая но до боли навязчивая мысль. «А какого цвета его кровь и насколько сильно она горчит?» «Не то чтобы у меня были странные наклонности, но ведь бывает, порежешь палец, машинально сунешь в рот, так что привкус своей крови каждому точно знаком. А тут горчит. Ладно, не буду спрашивать, а то точно не смогу убедить его, что я не нежить. Да и чужую кровь пробовать как-то бе «Это не я», — пробормотала Оливий, став насыщенного цвета молодой листвы. «Вау!» «И все же, какого цвета у него кровь?» «Сильно странно будет, если попрошу его уколоть палец ножом. Вон как раз подходящий торчит в оконной раме». «А кто тогда?» «Я не рычала», — заверила его, окинув еще одним подозрительным взглядом. С опаской покосилась на тапочке, начав уже и их подозревать невесть в чем. Но они, к счастью, по-прежнему оставались всего лишь страшненькими тапочками. «Простите, это у меня в животе», — пробормотал парень едва слышно. «Голодный? Так чего молчишь? Мясо будешь?» — предложила гостеприимно, порадовавшись, что не все доело. «Вот оливку накормлю как раз. Может, спокойнее станет, поболтаем нормально. А то он то боится меня, то наезжает не по делу, то готовится к смерти. Дурдом!» Чье мясо?» Уточнил он дрогнувшим голосом, а цвет его кожи по оттенку почти сравнялся с моим, когда меня как-то слегка укачало на прогулочной яхте. «Предыдущего послушника, которого оставили со мной наедине прямо перед твоим приходом». Проворчала, но, наткнувшись на ошалелый взгляд, Дриада раздраженно закатила глаза. «Да шучу я, расслабься. Не знаю я, чье мясо. Птица какой-то. Может, курочка, может, еще кто». Оливий облегченно выдохнул и даже слабо улыбнулся. «Садись за стол. Яблочко еще съешь, если хочешь. Кушай». Махнула ему рукой на кресло у стола, сама же спокойно прошествовала к окну с торчащим ножом. Ухватив зарезную рукоятку, потянула на себя. И ничего. Подёргала сильнее. «Намертво, блин». Э -э, Арина, что вы делаете?» Поинтересовался Оливий с беспокойством в голосе. «Да так, ничего особенного. Ты кушай, кушай», — заверила его, упершись ногой в стену и потянула нож уже двумя руками. Раздавшийся за спиной скрип открывающейся двери ненадолго отвлек меня от моего увлекательного занятия, а Оливий и вовсе едва не подавился откушенным кусочком окрачка. У них еще и дверные петли не смазаны. Я не поняла, в этом замке вообще есть хозяин или нет? «А что вы тут делаете?» Поинтересовался вошедший в ползший шантар. Вот просто потрясающий вопрос. Разве не видно? Оливий спешно пытался проживать, чтобы ответить, но я отпустила рукоять ножа и уже сама обернулась к змеелюду. В прятки играем, заявила серьезным тоном, оправив платье. Прятки? Дряд с трудом проживал наконец-то кусок, попытался вскочить с места и что-то возразить, но я на него шикнула и велела дальше есть. Тот послушно плюхнулся на место и нерешительно потянулся к надкусанной курочке. И правильно. Нечего лезть под руку, когда взрослые разговаривают. Тем более, что Шантару на него уж точно плевать. Свое внимание змеилюд сосредоточил на мне. Ага. Оливий пытается мимикрировать под кресло. Уже почти одного цвета. Молодец. Хорошо получается. Одобрительно подняла большой палец вверх, Подметив, что парень действительно стал почти такого же оттенка, как тёмно зеленый бархат кресла. А я пыталась в окно вылезти, но что-то пошло не так. Шантар явно с трудом сдержался, чтобы не покрутить пальцем у виска, но уголки его губ дрогнули в едва сдерживаемые улыбки. Не поверил? Ну и ладно, а я так старалась. А ты здесь какими судьбами? И где мой балахон? Поспешила задать самый важный вопрос, уперев руки в боки. Эм. «Да, Балахон. Да ты знаешь, как-то вот...» Пробормотал Шантар, лихорадочно пытаясь придумать отмазку. «Угу. Плавали. Знаем. То есть так торопился найти мне Балахон, что даже оставил меня наедине с незнакомым эльфом, то бишь вашим повелителем, а на деле и забыл, зачем умчался? И не стыдно врать девушке? А ведь еще другом назвался». За спиной вдруг надсадно закашлялся Дриард, напомнив о себе. «И что мне теперь, раздевать Оливия?» Вообще вопрос был риторическим. и Я имела в виду все тот же злосчастный балахон, но бедный парень от неожиданного заявления и вовсе захрипел, окончательно подавившись курочкой. Цвет его лица начал набирать все оттенки синего, а руки лишь беспомощно царапали воздух у шеи. «Да что ж за напасть?» «Оливка, блин, тебя мама не учила кушать маленькими кусочками?» — воскликнула я, бросаясь к потерпевшему. Ухватив его за волосы, потянула на себя, вынуждая наклониться, и принялась силой колотить кулаком по спине. Все, до чего успела додуматься за эти пару секунд. «Боги, что он тебе сделал?» — не выдержал Шантар. «Я ему помогаю», — пропыхтела, продолжая хлопать парня по спине. «Как? Пытаешься добить?» — уточнил этот гад, чешуйчатый, со здоровой долей скепсиса. «Я хотела было вызвериться на него», но в этот момент Оливий как раз откашлялся и с шумом задышал. Правда, во взгляде, направленном на меня, вместо благодарности было больше ужаса. «Ай, ну их, вот так и спасай». «Спасибо», — прохрипела Оливий, нервно сглотнув. «О, так и поблагодарил, моя ты зая». «Можешь быть свободен», — обронил Шантар, великодушно махнув рукой. Дриад тут же вскочил на ноги и... Кинув на меня извиняющийся взгляд, направился к выходу. «Эй, а я?» «Подожди, подожди, не уходи пока!» Крикнула поспешно и вновь бросилась к застрявшему в оконной раме ножу. «Зачем тебе нож?» — поинтересовался Шантар почти ласково, но на всякий случай остался стоять на месте. «Хочу проверить, какого цвета удрят кровь и какая по консистенции. Зараза!» — пропыхтела, упершись на этот раз в раму боком, и всё так же безуспешно дергая застрявший нож. Громкий хлопок двери заставил меня обернуться. Чёрт, Оливий таки смылся. Ну ёшки-матрёшки. «Ты зачем его выпустил?» Набросилась уже на Шантара, оставив в покое нож. «Было очевидно, что мне его никак не достать. В смысле нож? А Шантара я достану только так. Послушай, я не знаю, что он тебе сделал...» но не очень вежливо пытаться препарировать чужого подданного. Начал парень все тем же ласковым тоном, примирительно выставив перед собой руки раскрытыми ладонями вперед. «Чего? Какое препарировать? С ума сошел? Я бы пальчик просто уколол и все, с него не убудет», — протянула обиженно. «Хм, а зачем?» Змеилют по-прежнему умудрялся сохранять невозмутимое выражение лица. «Правда, после заверения, что я не собираюсь тут бегать». С ножом наперевес, истерично хихикая и пырять всех подряд, немного расслабился. «Интересно, какого цвета его кровь?» «Сказала же». Оливия упомянул, что у него в жилах еще течет древесный сок, из-за которого мясо горчит. «Не смотри на меня так. Долгая история». «Так вот, из-за этого сока, наверное, и кровь другого цвета. Вот у тебя какая?» Я заинтересованно склонила голову на бок. «А ведь у него тоже может быть...» «Красная у меня, такая же, как и у людей», — выпалил он поспешно. Я даже мысль не успела додумать. «Ну да ладно». Аудриада? Добавила вкрадчиво накручивая на палец прятку волос. Шантар растерянно пожал плечами и почему-то тоже покосился на дверь. «Кстати, а ведь он спокойно вошел, и Оливия отпустил. Значит ли это, что я могу теперь покинуть пределы этого кабинета? Или же у меня сменился охранник-нянька?» Да, тоже вроде. Вроде? Ты не уверен? А как же древесный сок? Продолжила наседать на него. Наверное, прозрачный. Слушай, я не интересовался. В школе росоведение вообще прогуливал, особенности редких раз не изучал, запротестовал Змеелюд. Я же уже мысленно потеряла лапки. Вот ты и попался. Ага, то есть наверняка ты не знаешь. А вдруг кровь зеленая? Тут же зацепилась за оговорку. Ну, может, и зеленая. Какая разница? С каждой моей новой репликой Шантар все больше нервничал, не понимая, к чему я клоню. Или не желая понять. Что значит какая? Большая. У него, может, зеленая кровь, а ты не знаешь. Да, все, теперь точно не отстану. Мило улыбнувшись, подошла к нему почти вплотную. Шантар лишь вздохнул как-то обреченно. Да, мне как-то нормально и без этого знания, а мне нет. «Ладно, что ты предлагаешь?» На меня вскинули уставший взгляд. Я же в ответ снова обворожительно улыбнулась и аккуратно взяла Змея Люда под локоток. «А давай догоним Оливия и узнаем». Еще один обреченный полувздох, полустон и неожиданное. «А давай!» И меня решительно потянули к двери. «Обалдеть!» Я как бы пошутила. «Впрочем, так даже интереснее!» «Да здравствует приключения в фэнтезийном мире!» Juhu!